Две встречи. Стихотворение в прозе. То было в зеленом веселом лесу. Для наших свиданий мы нашли далекий укромный уголок. По пологому скату глубокого оврага, покрытому высокой густою травой и пестревшему яркими красками цветов, были разбросаны небольшими группами старые, но березы шершавые и серые снизу, но кверху белевшие снежной девственной чистотой. По другую сторону оврага, через ручей, на высокой, почти отвесной горе, поднимался густой темный лес, казавшийся нашим молодым глазам непроходимым и бесконечным. «Что там за этим лесом?» — нередко думали мы, — И в нашем воображении проносились картины полей с волнующейся рожью, Лесов, блестящих, как серебро рек, и далеких шумных городов. Никто не должен был знать о наших встречах. Как алмаз драгоценный таили мы нашу любовь, первую, чистую любовь. Не знали мы, что против воли сияющие глаза, внезапный горячий румянец, беспричинный смех и странная задумчивость давно уже выдали нас людям с улыбкой, смотревшим на нас и со вздохом сожаления, согревавшим свое старое сердце у молодого огня. Вечером я холодно прощался с ней, любуясь про себя ее суровым личиком и потупленными глазами, над которыми, как две черные змейки, легли красивые брови, А утром, как стрела, пущенная из лука могучей рукой, я летел на место свидания. Далеко, дальше, чем нужно, обходя дачи, скрываясь за деревьями, невольно вспоминая то не особенно давнее прошлое, когда я был великим вождем краснокожих по прозвищу Кожаный Чулок, я то припадал на землю, еле сдерживая в груди трепетно бьющееся сердце, то, закрыв глаза, грудью продирался сквозь осинник, частый, как гребешок, спугивая птиц, пугаясь сам от шума своих шагов и с подозрительным видом оглядываясь вокруг. Вот и конец проклятому осиннику! Тихонечко, сдерживая дыхание, подползал к опушке и, скрытый частой зеленью, смотрю на знакомое место под тремя сестрами березами — Она уже пришла и сидит, положив на колено книгу. Я готов поручиться всем для меня святым, что книга лежит вверх ногами. Вот медленно поворачиваемся. Наклоненная головка, как бы склонившаяся под тяжестью густых и пышных волос, и яркие, лучистые, глубокие и загадочные, как море, глаза обращаются в мою сторону — В них видно ожидание, в них таится вопрос. «О, радость! О, жизнь моя! Здесь я здесь!» Еще минута, и в безмолвном продолжительном поцелуе сливаются наши уста, и только радостный шепот листвы нарушает благоговейную тишину, царящую в храме природы. Однажды мы встретились после нескольких дней невольной разлуки. Никогда не видал я такого зеленого веселого леса. Все смеялось и радовалось вокруг нас. Глубокое бездонное голубое небо как бы прижимало к себе томную красавицу землю. От нагретой травы поднимались одуряющие испарения и кружили голову. — Я думала, ты не придешь, — говорила она, смотря мне в глаза своим влажным взором и как будто чего-то ища в них. — Ты так сухо простился со мной, но ведь нам нужно же, знаю, милый, но только ты не притворяйся так, похоже, на правду, а то я думаю, что ты меня не любишь, ведь ты любишь. Люблю ли я? Разве ты не видишь моих глаз? Я вырву их, если в них нет того огня, который сжигает меня. Положи руку на мое сердце, послушай, как трепетно оно бьется любовью. Я растопчу его, если оно перестанет любить тебя. И лились наши речи, бессвязные, торопливые, Напрасно какая-то печушка, сидя на ветке над нами и склонив на бок головку, с горькой иронией посматривала на нас, как бы говоря, что она до сих пор была лучшего мнения о людях. Что нам до иронии, что нам до людей. Охваченный страстным порывом, я прижал к себе ее горячее стройное тело. Перед самыми моими глазами была ее розовая, пылающая щечка а за нею расстилался и красовался на солнце зеленый веселый лес. Три раза уже наступала пора идти домой, и при четвертом разе мы пошли. Хотя было опасно провожать ее, но сразу мы расстаться не могли, и прощальным долгим поцелуем менялись обыкновенно уже почти в виду дач. Я шел, обнимая ее за талию, и ничего не видя вокруг себя. Когда она вдруг остановилась и, вырвавшись из моих объятий, прошептала испуганно «Там кто-то стоит!» Впереди, в нескольких десятках шагов, виднелась смутно фигура неподвижно стоящего человека. Он не трогался с места, и мы, весело переглянувшись и приняв усиленно скромный вид, пошли по направлению к нему. Ближе... — Да, это мужик. — А что это? — Боже мой, что это? С пронзительным криком моя подруга бросилась бежать. Я же, как окаменелый, стоял и чувствовал, как волосы шевелятся на моей голове, и холодная дрожь пробегает по телу. В трех шагах против меня неподвижно висел удавленник почти касаясь босыми ногами травы. Неестественно вытянувшееся худое тело, полуоткрытые стеклянные глаза со странной суровостью, не то насмешкой, устремленные на меня. Почти потерявший сознание того, что я делаю, я бросился к трупу и начал дергать веревку, на которой он висел». Но веревка была крепка и не поддавалась моим усилиям. Тело кружилось и било меня. Подпрыгнув, я схватил за веревку выше его головы. На секунду моя щека прикоснулась к обледенелой щеке, и оба мы грохнули на землю. Не знаю, сколько времени стоял я над трупом, не отрывая глаз от его обезображенного лица. Не слыхал я, как пришли люди, унесли его и увели меня. Я шел, куда шли все, спотыкался и, кажется, рассказывал, как мы нашли его. Откуда-то издалека доносились до меня сбивчивые, шумные и тихие разговоры. Его звали Сафроном Кобылкиным, и он раньше был мужиком из соседней деревни. У него была большая семья, для которой не хватало хлеба, и он удавился. Так говорили окружающие. Яркие пятна солнечного света играли на зеленой листве, и временами попадали и выхватывали из тени белую рубаху того, что впереди нас несли на сложенных сучьях. «Зачем это? Зачем?» Спрашивал кто-то и плакал. Кажется, это был я. С нею я увиделся долго-долго спустя. Мы немного поговорили и разошлись, потому что нам неприятно было смотреть друг на друга. До сих пор щека моя хранит впечатление прикосновения другой холодной щеки то было в зеленом печальном лесу. 1898